Арка 2. Белый волк. Глава 6. Вызов. «Вставай, выродок!» Артем открыл глаза и застыл в недоумении. Как он оказался в этом месте? Парень находился в кабинете, заставленном бумагой. В нем стоял залакированный стол, выглядящий словно ему больше ста лет. За ним восседала женщина с длинными золотыми волосами, Лицо ее будто не подавало никаких признаков жизни. «Мама...» «Не смей меня так называть!» Женщина вскочила и начала бросаться в Артема бумагой. «Почему? Почему я дала тебе жизнь?» Она подошла к Артему и схватила его за лицо, приблизив к нему свое. «Ты — мое клеймо позора на всю жизнь! Я ненавижу тебя, презираю! Я буду ждать того дня, когда увижу твою смерть своими глазами!» даже если на это уйдет вечность. «Артем, вставай!» Парень открыл глаза и увидел над собой Элизабет. Та смотрела на него с беспокойством. Артем почувствовал слезы на щеках и быстро их вытер. Девушку это позабавило, но парню было не смешно. Ему приснился страшный сон. Точнее, это выглядело как воспоминание. Троица сидела в лесу у костра. Солнце медленно катилось за горизонт, озаряя округу последними багровыми лучами. Огромные деревья, растущие буквально повсюду, были будто до небес. Создания, лазающие по ним, находились настолько высоко, что их можно было только услышать. Вот уже три дня они топали до деревни, что называется эхо. По словам Элизабет, в этой деревне есть заказ на убийство монстров, Артем, открыв карту, увидел рисунок волка. Он сразу понял, в этом лесу водятся оборотни или по-другому ликаны. Артем имел дело с этими порождениями ночи, но он утратил свои навыки стрелка, и его главной задачей теперь было вернуть их, после чего спуститься в подземелье, дабы успокоить своего друга Георга. Кошка Воровка, что все еще не поведала им свое имя, сидела на земле и всматривалась в небо. Ее лицо было таким грустным, что хотелось выгнать ее из этого леса, чтобы она пошла домой и не мозолила глаза. «Вставай», — приказал Артем, и кошка тотчас подчинилась. «Ты чего такая хмурая? Ну же, веселее!» Идемте. Все двинулись за Элизабет, почва была усеяна травой, она собиралась на сапогах и изредка заставляла Артема спотыкаться. Весь день он вспоминал навык перезарядки пуль. Пальцы еще не привыкли действовать быстро, ведь всего за секунду его револьвер должен быть полностью перезаряжен. А у него это выходило за секунд пять. И «Это плохо. Лишняя секунда может забрать твою жизнь». «Элис», — Артем сравнялся с девушкой, «ты встречала здешних оборотней». «Элис?» Она удивилась, но отвела взгляд, говоря «ладно». «Да, встречала. Сильные звери, ведомые жаждой крови». «А в этом мире тоже обращаешься от укуса?» «Что? В вашем мире так происходит?» Артем кивнул, и Элизабет чуть не остановилась, но продолжила шагать. «Нет, в нашем мире такого нет. Только в подземелье можно обратиться в монстра». «Ясненько». Так парень и замолк, продолжая идти следом. Кошка брела позади, и вдруг молниеносно побежала назад. Артем, заметив такое, засмеялся. «Я приказываю топать назад». Девушка не остановилась и тут же упала в кусты. Ее начало бить электричеством. «Лучше подчинись». Кошка встала и с лицом, будто ее избила толпа головорезов, вернулась и пошагала рядом с Артемом. Парень пообещал себе, что научит ее уму-разуму. Когда она все осознает, контракт раба будет аннулирован. А сейчас она — его раб. Элизабет подняла ладонь и остановила отряд. Артем понимал, в чем дело. Он слышал голоса, это были люди. Парень обошел девушку и поплелся вперед, растолкав здоровые кусты. Перед ним оказалась повозка с запряженными конями. В транспорте сидел старичок с густой бородкой и лысиной, что блестело под лучами заката. Одет он был в потертые штаны, серую рубашку, на ногах красовались сапоги. А возле повозки стоял паренек лет 20, кореглазый, усатый и темноволосый. Одет так же, как и старик. Они заметили Артема, и старик потянулся к чему-то, находящемуся в повозке. Артем снял с пояса револьвер и навел мушку на старика. Но-но! Артем матнул револьвером в сторону, и старик поднял руки. Я вас не грабить пришел, но если вы хотите ограбить меня, то я не зря достал револьвер. Эх! Старик опустил руки. Я подумал, оборотни или разбойники? Ты, парень, опусти оружие. Хорошие мы, не враги. Уж поверь, старику. Молодой паренек опустил руки и принялся что-то делать с упряжкой. Артем повесил револьвер на пояс, и к нему подошли две его спутницы. «Вам бы убираться отсюда, пока солнце не скрылось». «А вы случаем не в деревню?» — спросила Элизабет. «Туда, девчушка. Я глава деревни. Салим Древесный, а это мой сын». Он кивнул на парня. «Луи». «Удача!» — Артем запрыгнул в повозку. Это было нагло, но старик только посмеялся. Подбросьте, «Ты уж сам себе дал ответ, когда залез». Старик махнул рукой. «Залезайте, девушки». Спутницы Артема сели в повозку. Луи запрыгнул и, ударив по вождям, оживил лошадей. Артем увидел в повозке мешки и деревянные коробки. Было несложно догадаться, что там еда. Когда парень перекинул взгляд на кучера, ему показалось что луи какой то молчаливый парень даже не поприветствовал их когда они познакомились а теперь артем вздрогнул так как понял что сам и нарушил первое правило знакомства я артем феникс парень протянул руку старику и тот пожал ее это элиза Алая. и это артем засмеялся представлять ее как кошку воровку как то не очень презентабельно Что же делать? Девушка заметила, как мялся Артем, не зная, что сказать. В ее кошачьих зеленых глазах словно загорелось пламя. Она подняла руку, положила на грудь ладонь и гордо подняла голову. Я Селин Серая. Так вот, как ее зовут. Артем выдержал паузу перед тем, как говорить. Вот мы и представились, старик: Слушай, я так понимаю, это ты даешь задание на убийство монстров. «Да», — старик стал мрачным. «Завелся у нас зверь, что неровня здешним оборотнем. Белый волк». «Вот дерьмо!» — чуть не вскочил Артем на ноги, потому что знал, о чем идет речь. «Ты случаем не о вожаке оборотни говоришь? Эти твари рождаются редко, но они сильнее любого другого оборотня. Людей они пачками крошат. Вот же не повезло. Наверное, народу тьма у вас там полегло». Старик вдруг закрыл глаза. Можно было заметить, как его ресницы стали влажными. «Извините», — влезла Элис. «Он пришлый и не понимает, что говорит. Артем!» Девушка кинула гневный взгляд на парня. «Держи язык за зубами!» «Нет, он прав. Людей умерло очень много. Каждая попытка убить его заканчивается провалом. К нам уже перестали ходить охотники» он всех их поубивал он пришел в кровавую луну вдруг заговорил луи от чего все кроме деда удивились одним ударом он разбил ворота и принялся забирать людей в лес мы стреляли кололи тварь даже не обращала внимания на нас его шкура очень прочная даже огонь его не берет всех кого унес он обратил обратил артем посмотрел на элис и вспомнил ее слова что монстры не обращают людей. А мне говорили, что такого у вас нет. «Обычные оборотни на такое не способны», продолжил дед Залуи. «Он особенный. Вожак, что способен обратить человека в оборотня. Умён, и никакие ловушки на него не сработают. Если вы считаете, что он просто животное, то лучше вам покинуть эти леса». «Дед!» Луи вдруг вскочил и посмотрел на небо. «Доставай ружья!» Старый вскочил на ноги и с ужасом в глазах уставился на темнеющий небосвод. Артем перекинул взгляд, куда смотрели два родича, и увидел, что солнце почти скрылось за горизонтом. Мрак, что властвовал после света, пробуждался. Свет исчез, и за считанные секунды опустилась тьма. В этом мире темнело очень быстро. «Может, из-за того, что монстры жаждали крови, солнце боялось и хотело побыстрее скрыться?» «Кошка!» — вскрикнул Артем и достал револьвер. защищая повозку от нападающих!» Она мотнула головой и достала хлыст, что красовался на ее талии. Элис села и ничего не делала. «Будешь просто сидеть?» — удивился Артем. «Я не такая меткая, как ты. Я буду хоронить ману» и если дело запахнет жареным, использую магию». Артём кивнул и навострил уши, так как услышал вой и приближение монстров. Их было много. Дед и Луи уже стояли на изготовку с ружьями. Также они поставили на повозке два факела, дабы лошади знали, куда бежать, и видели угрозу, что вот-вот выскочит из тьмы. Артем вслушивался в каждый шорох. Хоть тело его и перестроенное но слух у него всегда был очень хороший, так что он слышал все: Топот, рычание. Их много. Тьма не давала увидеть даже силуэты. Вдруг парень услышал скрежет и тут же перевел взгляд и дул револьвера в сторону деревьев, сделав выстрел. Послышался виск, и что-то упало на землю. «Они на деревьях!» — закричал Артем. Повозка пошатнулась, будто в нее что-то врезалось. Кошка, что недавно открыла свое имя Селина, чуть не упала, но Луи поймал ее и вытянул из лап смерти. Артем схватил факел и бросился вдаль. Его слух не подвел, но разум отказывался поверить. Что это за херня? В свете пляшущего огня, словно вокруг факела кружил ураган, он увидел черные силуэты. Их сотни. От цвета стали видные глаза, что будто зажглись в ночи. Оборотни не изменили свой вид. Они были такими же, как и в мире Артема. Здоровые, тело покрыто черной шерстью, огромная пасть со острейшими зубами, что жаждут разорвать твою глотку, у каждого голубые глаза, что в темноте превращаются в маленькие огоньки, передвигаются на четвереньках, но больше они похожи на людей, чем на волков. Артем понимал. «У них не хватит патронов, чтобы перестрелять каждого». Выход оставался только один. «Элис, детка, мы в заднице. Пора бы уже что-то предпринять с твоей стороны, как думаешь?» «Я уже все», — Угрюмо ответила Элис, встала и начала крутить пальцем круг, подняв правую руку над головой. «О, бог огня, что дал сию силу!» «Нужен мне огонь, нужна мне сила, что опалит, что превратит в прах, что закружит в огне и выплюнет одни кости врагов, что окружили меня. Огненное колесо!» Вокруг повозки зажегся огонь, крутящийся вокруг и не дающий порождением ночи атаковать. Также из пламенного колеса нитями вылезли огненные змеи. Они отбрасывали падающих с деревьев лохматых подарков. Артем все стрелял без остановки. Перезарядив револьвер, он осознал, что ему хватит на еще одну перезарядку. Также старейшина и его внук продолжали стрелять из своих пушек. Кошка работала хлыстом и попадала точно в цель, откидывая оборотней обратно в царство тьмы, пока не заметила, что Артем застыл на месте широко открытыми глазами. «Что такое?» — впервые заговорила она с ним в панике. Артем слышал впереди повозки медленные шаги. Они были тяжелые, а дыхание этого зверя было таким спокойным и больше напоминало человеческое. Артем вспомнил слова Луи, что огонь не работал против вожака-оборотней. «Старик!» — Артем вышел из транса. «В вашей деревне есть револьверы!» Старый сначала не понял, но кивнул на вопрос, поставленный перед ним. «Будешь мне должен!» Артем оттолкнул Луи и встал у начала повозки, Уперся одной ногой в лошадь, левую руку он сложил буквой «Г» и положил дуло пистолета на предплечье, дабы прицелиться. «Встаньте сзади меня!» — крикнул Артем всем, и тут же его приказ был исполнен. «Властителем молнии меня называют. Безымянный бог, что дал сию силу. Покажи врагу!» Артем вдруг осознал, как работают эти заклинания. Главное — это слова, сказанные заклинателем. Если Георг в прошлом был ему другом, то значит... Что в 20 метрах впереди кару свою? Через тело мое, что служит только тебе, пуля Бога!» В барабане появилась голубая пуля. Она очень слабо светила и почти не было искр. «Что-то не так», — понял Артем, но все же нажал на курок. Последовал выстрел, и вся местность в округе окрасилась в голубой цвет. Артема даже не откинуло, а дуло пистолета не разорвало. Оно только стало чёрным. Свет, что летел во тьме, разом пропал. Послышался хлопок. Артём был шокирован. Создание, что впереди, стояло на месте. Он был уверен, что пуля попала. Неужели тот отбил её? Чёрт! Послышался жуткий звериный смех. Отчего Артём одеревенел? Как и его спутники, так как смех услышали даже они. Тяжелые шаги снова затрещали в ушах у Артема, а оборотни, преследовавшие их, начали отставать. Нет! Они остановились, отступили. Артем засмеялся и подошел к краю повозки на другом конце. Это вызов! Закричал он с улыбкой на лице. Я принимаю его, шавка. Вот и деревня. Наконец-то. Повозка, окутанная пламенем вокруг, в конце концов добралась до своей контрольной точки. Элис все бледнела, пока не упала в обморок, и пламя исчезло. Артем аккуратно положил девушку на пол повозки. Посмотрев вперед, он увидел ограждение — Огромные деревья из железа, что были воткнуты в землю и служили преградой для незваных гостей. Наверху горели огни, жители ожидали худшего. Но как только они увидели людей, их нервы успокоились. Старейшина крикнул «Открыть!» и через пару секунд ворота с громким грохотом отворились. Повозка проехала, и врата захлопнулись. Вокруг входа были люди с факелами, у каждого вилы или кинжалы — одеты в разные вещи, но в основном в серое тряпье, будто одежды у них тут не хватало. На Артема и его спутников смотрели с некой неприязнью. Даже дети, прячась за ногами матерей или отцов, презирали новоприбывших в их поселение. У каждого горел в глазах, будто тухлый огонек. Эти люди еще не сдались, но на грани. «Салим, кто они?» «Прочь, чужаки! Снова грабить не допустим!» Старик слез с повозки, развел руки в стороны и широко улыбнулся, будто встречая своих внуков. «Успокойтесь. Эти люди нам не враги. Они помогли мне добраться до деревни, даже белого волка проехали, и он не напал на нас». Все зашептались. «Видимо, проехать эту нечисть мало кому удавалось, или вообще они оказались первыми счастливчиками». Артем взял на руки Элис, которая спала от того, что использовала слишком много магии. Она была холодной, из-за этого Артем немного запаниковал. Селина шла рядом. Успокойся! Селина положила руку на плечо Артема. Она просто выдохлась, поспит денек и придет в норму. Спасибо, улыбнулся он кошке, на что-то вспомнила про контракт и снова замолчала. Луи вытащил из повозки груз и принялся открывать ящики и пакеты. Там оказался хлеб, мясо, картошка и соль. Все в один голос заорали. Они были очень рады. В глазах исчезла ненависть, жители почти плакали. Видимо, оборотни не давали им прохода для получения провианта. Артем! Селим позвал парня и показал рукой, чтобы тот шел за ним. «Пошли!» Наконец-то, выйдя из кучки деревенских... Артем смог увидеть всю деревню эхо. Она была мрачной, будто сам страх поселился в каждый дом. Жилища были простыми избами. Грязь прилипала к сапогам, и иногда было тяжело идти. В некоторых местах горели костры, и мужики пели и играли на балалайке, напивались, забывались. Их нельзя винить за такой вид, ведь страх убивает тебя медленно, проникает сначала в голову, а потом атакует сердце из-за чего боишься сделать и шаг. Они подошли к избе, у которой на самом верху красовался череп оборотня. Солома на крыше. Вход был открыт, и оттуда тянулись лучи света, как и из окон. «Там сидит сын барона Левиана. Его отправили сюда, дабы он помог нам», — предупредил Салим. «Он очень назойливый. Но когда оборотень нападает, то он первым идет на помощь. Артем нахмурился и задумался о белом волке. Но, убрав плохие мысли, он обошел старика и зашел в проход с широкой улыбкой. «Здравствуй, богатенький сынок!» Хижина имела одно помещение с камином и диваном возле него. В центре огромный стол, где сидели воины в доспехах легкого типа, похожих на броню Элис. А у камина на диване сидел парень, у которого были короткие серые волосы, как у кролика, будто его только что обстригли, и причем неуклюже. Тяжелый взгляд голубых глаз, будто мертвеца. На его щеке был шрам в виде креста, будто ему вырезали его кинжалом. «Ты...» — сын барона лениво кинул взгляд на Артема. «Жаждешь умереть?» Все люди барона, сидевшие за столом, схватились за мечи, но пока не вытаскивали их. Они ждали команды. Обычные псы, у которых отсутствует хоть какой-то разум. Они убьют даже младенца, если их господин пожелает. Артем ненавидел такой тип людей. Он всегда предпочитал подумать, прежде чем делать. Лучше помолчать секунд пять и выйти победителем в словесной дуэли, чем импульсивно говорить первое, что взбредёт в голову. И сейчас повисла пауза. Убить Артема за дерзость — плевое дело. Он может их перестрелять, но из-за оборотней в его кармане всего четыре патрона а сидящих за столом — пятеро, плюс сынок барона. Невыгодная партия. Артем в этом мире не имеет титула. Значит, он простолюдин. Значит, его убийство знатью — это пустяк. Так как от его ответа могла умереть и Элис, что была на его руках, он решил бездействовать. Кошка-воровка не будет помогать. Она откажется и помучается пару минут, а потом, когда Артёма убьют — Контракт раба спадет, и она будет свободна. «Нет, господин», — через силу улыбнулся Артем, — «я пришел сюда, дабы убить белого волка, я приношу извинения за свои слова». Сын барона, оценивающий, прошелся взглядом по Артему и кивнул в знак прощения глупца. Воины убрали руки с рукояток мечей и снова принялись сидеть, уставившись в одну точку. Господин Подошел к богачу Салим. «Мы смогли уйти от белого волка. Эти люди помогли нам. И огромное вам спасибо за деньги, на которые мы купили еду». «Пожалуйста». «Жанкон, значит». Артему нравилось узнавать имя от посторонних людей за чужим спонтанным разговором. «Они охотники и пришли нам помочь». Артем кивнул. Жанкон снова уставился на него, встал с места, указывая рукой на диван. Парень опешил, но понял, зачем тот это сделал, и быстро подошел, после чего аккуратно положил Элизабет на диван. Сын барона сказал своим вассалам уйти из избы, что те в сию же секунду и выполнили. Кошка осталась возле Элизабет. Артем, Жанкон и Салим сели за стол. «Итак», — протянул Артем, смотря на Жанкона. «Вы уже проверили жителей?» «Проверили?» «Выражайся конкретней». Артем нахмурился. «Эти люди не учли первое и самое главное правило — проверять людей в деревне. Неужели они не знают?» «Интересно». «Господа, а что вы вообще знаете про оборотней и про белого волка, что у них вожак?» «Ночные твари», — начал Салим. «Людоеды». «Любят человечину поживать, да и все вроде». «Ха! И сильные заразы!» «Такое же представление», — прошептал Жанкон. «Интересно, мне смеяться или плакать?» Артем сидел растерянно, от слов сына барона и старейшины у него пропал до речи. «Пора разъяснить этим глупцам, с кем они ведут охоту». «Так», — Артем стал серьезным. «Слушайте внимательно». «Ваш белый волк — это человек». От такого оба встали с места, не веря словам парня. «Вы правда не знали?» «Конечно нет. Мы же не охотники. Хотя они тоже ничего не говорили про то, что эта тварь — человек. Мне не верится». Жанкон сел на место и предпочел позицию слушателя. «Салим, ты сам вспомни. Разве оборотень может смеяться?» Старик покопался в своих воспоминаниях и приоткрыл рот от удивления. «Давайте я вам разъясню. Оборотни-волки — это люди, обычно двух типов, которые болеют ликантропией и перевоплощаются в полнолуние, или которые перевоплощаются по своему желанию в любое время суток. Оборотни не болеют и не могут состариться из-за регенерации, то есть обновления тканей. Следовательно, они почти бессмертны» но их можно убить, смертельно ранив в мозг или сердце, также через удушение. В обычном состоянии оборотень выглядит как простой человек». «Значит, кто-то в деревне Белый Волк?» спросил Жанкон. «Возможно». Артем посмотрел на Салима, уже говоря взглядом, что будет расспрос. «Он нападал в полнолуние?» Старик помотал в разные стороны головой. «Хреново!» «Значит, может обращаться в любое время». «Так, Луи говорил, что в первый раз он выломал ворота и забрал горожан. Вы же их прятали?» «Конечно!» — разозленно выкрикнул старик. «Каждый в деревне знает, куда прятать. Прятать женщин и детей». «Если бы он был молод, то от такой догадки посидел бы за считанные секунды». «Он каждый раз находил людей». «Очень быстро, будто знал, где они». Артем окинул взглядом задумавшихся Салима и Жанкона. Он пришел в эту деревню, чтобы вернуть свои навыки, но противник очень силен. Это к лучшему. Борясь с сильнейшими, быстрее учишься. Так что это его устраивало, и он решил отдаться этому заданию на все сто процентов и убить белого волка. Ведь Артем уже убивал вожаков. «Не бойтесь, ребята. В своем мире я крошил их пачками, так что я выжгу эту заразу с вашей деревни. Обещаю».